Еще во времена Карла VII можно подметить в буржуазии наставительное самодовольство, но духовник укрощает жадность, и союзы держат равенство ремесленников и торговцев, преследуют недобросовестности обман, уничтожают товары, объявленные недоброкачественными, устанавливают справедливые цены, добротные изделия. От отца к сыну переходит ремесло у мастеров и буржуа, Союзы обеспечивают им работу и задельную плату. Им не грозят, как теперь колебания рынка, их не терзают, жернова капитала. Нет больших состояний, но все живут в достатке. Уверенные в будущем, работая без торопливости, творят они чудеса того пышного искусства, тайна которого утрачена навеки. Все искусственные ремесленники проходят в три степени. Ученика, подмастерья мастера. Совершенствуют постепенно свой труд – вырастают в истинных художников. Они облагораживают простейшие железные изделия, самый грубый фаянс, самые обычные лари и сундуки. Союзы эти, избиравшие покровителями святых, которым часто молились, лики которых изображены были на их хоругвях, оберегали на протяжении веков честное существование смиренных и необычайно возвышали духовный уровень людей, которых охраняли. Всему этому наступил конец. Буржуазия заместила дворянство, поглощенное забавами, забрызганное грязью, ей обязанным и бесстыдным распространением гимнастических обществ, пьяных и горных клубов, скачек. А современный промышленник думает лишь о том, чтобы утеснять рабочих, производить плохие товары, подделывать их качество, обвешивать при продаже. Что касается народа, то у него похитили необходимый страх древнего ада и внушили, что тщетно надеется ему обрести после смерти возмездие его горе и страданий. Лениво влачит он бремя плохо оплачиваемой работы и пьет. Временами, упившись слишком пламенными напитками, он восстает, превращаясь в дикого жестокого зверя, и его убивают. «Что за дурман, о все благой Божия!» не подумать только, что этот девятнадцатый век так восхищен собой, так полон самообожания. Одно лишь у него на устах слово «прогресс». Прогресс чего? В чем? Ибо не достиг ничего великого этот презренный век. Ничего не воздвигнув, он разрушил все. Сейчас он так кичится электричеством и воображает, что открыл его Но еще в древнейшие времена знали о нем, пользовались им, и если древние не могли объяснить его природы, самой его сущности, то современные ученые не способны постичь причины этой силы, которая перебрасывает искру и гнусавия передает по проволоке голоса. Он думает еще, что открыл гипнотизм, но египетские и индийские жрецы и брамины издревле постигли и в совершенстве владели этой грозной наукой. «Нет!» Век этот открыл лишь подделку припасов, обманные изделия. Здесь он непобедим, изощрился даже портить испражнения вследствие чего палаты принуждены были в 1888 году принять закон, направленный против подделки удобрений. Это предел. Кажется, звонят. Он открыл дверь и отступил. Перед ним стояла госпожа Шантелуф. Он склонился, пораженный, а она, не проронив ни слова, прямо прошла в его рабочий кабинет. Здесь повернулась дюрталь, шедший следом, стоял теперь с ней лицом к лицу. «Садитесь, прошу вас». Он подвинул ей стул, поспешно расправил ногой ковер с мятой кошкой, извинился за беспорядок. Она ответила неопределенным жестом и продолжала стоять, потом совершенно спокойно заговорила, слегка понизив голос. «Это я посылала вам такие безумные письма». Я пришла сюда изгнать злую лихорадку, покончить с ней смелой откровенностью. Вы писали мне сами, что связь между нами невозможна. Забудем, что случилось, и прежде чем я удалюсь, признайтесь, что вас не влечет ко мне». Он воскликнул. «Ах, нет. Я против такого печального конца. Я не был безумцем, когда отвечал вам жгучими страницами. Я говорил правду, я люблю вас». «Любите». «Но разве знали вы, что письма писала я?» Вы любили незнакомку, любили призрак. Допустим, что слова ваши правда, но я здесь, перед вами, и призрак теперь исчез. Вы ошибаетесь. Я прекрасно знал, что под вымышленным именем Мобель скрывается госпожа Шантылуф, и Дюрталь подробно объяснил ей, как он приподнял маску, но, конечно, не рассказал о своих сомнениях. А, она задумалась, трепетали ее ресницы над затуманившимися глазами, потом продолжала, свободно смотря ему в лицо». Несомненно, что вы не могли открыть меня по первым письмам, на которые вы отвечали с тоном страсти. Нет, не ко мне устремлялся ваш порыв». Он возражал ей, запутался в перечне чисел и записок. Сама она тоже потеряла нить своих возражений. Они почувствовали, что это становится смешным, и замолчали. Тогда она села и вдруг разразилась хохотом. Его раздражал этот резкий пронзительный смех, обнаживший ее ослепительные зубы, короткие и острые вздернувший насмешливую губу. «Она издевается надо мной», подумал он, и, раздосадованный оборотом, который приняла их беседа, разгневанным обликом этой женщины, такой спокойной, такой непохожей на ее пламенные письма, спросил обиженным голосом. «Могу я узнать, чему вы смеетесь? Простите это нервы, но меня это часто находят даже в амнибусах, но оставим это, будем благоразумны, обсудим все спокойно. Вы говорите, что любите меня?» «Да». «Ну что ж». Допустим, что я тоже неравнодушна к вам, но куда это привело бы нас? Вспомните, как сначала вы отказали мне, и отказ ваш исходил из веских соображений в свидании, о котором я просил о вас в миг безумия. Но я отказал, не зная, что это вы. Несколько дней спустя герми как я уже говорил вам, невольно раскрыл мне ваше имя. Узнав его, я перестал колебаться. Сейчас же стал умолять вас о свидании». «Пусть так, но согласитесь, что я права, утверждая, что вы писали первые ваши письма не мне, а другой». Она задумалась на мгновение. Дюрталио успел надоесть спор, в который они погружались. Решив, что благоразумнее не отвечать, он молчал, измышляя выход из тупика, в который они зашли, но она сама вывела его из затруднения. «Прекратим спор. Нам нет иного выхода», — заметила она, улыбаясь. «Разберемся в положении». «Я замужем за прекрасным человеком, он любит меня, и вся вина его, в общем, лишь та, что счастье, которое способен он дать, немного тускло. Я первая написала вам, виновна я, и, верьте, я страдаю за него, но вы творец, вы создали замечательные книги. Не надо, чтобы безумная женщина вкрадывалась в вашу жизнь, вы видите сами, что лучше остаться нам друзьями, истинными друзьями и не идти дальше». «В словах ваших я слышу благоразумие, здравый смысл, не знаю что, и не вижу перед собой женщины, которая писала мне так пылко. Но сознайтесь, что вы не любите меня. Я?» Он нежно взял ее за руки. Она не сопротивлялась, пристально на него смотрела твердым взглядом. «Послушайте, вы навестили бы меня, если бы любили, но вот уже целую вечность вы даже с места не двинулись узнать, живая или нет». «Но поймите, разве мог я надеяться, что вы примете меня после того, как мы зашли так далеко? У вас в доме всегда гости, наконец, ваш муж. Когда я бывал у вас, никогда не пытались вы хотя бы немного сблизиться со мной». Сильнее сжимал он ее руки, придвигался к ней все ближе. Она рассматривала его своими пепельными глазами. В них и теперь мерцало выражение печали, почти муки так очаровавшие его. Его распалял этот облик, чувственный и скорбный, но она решительным движением высвободила руки. «Успокойтесь. Сядьте, поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, у вас очаровательное жилище. Кто этот святой?» — спросила она, внимательно рассматривая картину над камином, на которой монах молился коленопреклоненный возле кардинальской шляпы и кувшина. «Не знаю. Я разузнаю вам». Дома у меня есть житие святых, нетрудно найти кардинала, который покидает пурпур ради хижины. Постойте, так случилось, кажется, со святым Петром Амьенским, но я не вполне уверена, у меня такая бедная память, помогите мне немного. Но я не знаю. Она приблизилась, положила ему руку на плечо. Вы обижены, досадуете на меня, признайтесь. О, Бог мой, я страшно жажду вас... «Целых восемь дней мечтаю о нашей встрече, а вы приходите сюда, чтобы поведать, что все между нами кончено, что вы не любите меня», — ласка звучала в его голосе. «Разве пришла бы я, если б не любила вас? Поймите, что действительность убьет мечту, что лучше не накликать нам муки и угрызений, мы уже не дети. Нет, оставьте, не сжимайте меня так», — сильно побледнев, вырвалась она из его объятий. «Пустите или клянусь, я уйду, и вы никогда больше не увидите меня». Голос ее стал хриплым, сухим, он выпустил ее. — Сядьте там, за столом, прошу вас, сделайте так для меня. И, постукивая каблуком паркет она продолжала металлическим голосом. — Неужели нельзя быть другом мужчины, только другом? Как прекрасно было бы видеться с вами, не боясь дурных мыслей, и, помолчав, добавила. — Да, как я хотела бы лишь таких свиданий. Хотела бы молчать, если нечего сказать друг другу о возвышенном. Есть прелесть и в молчании. Она вздохнула. «Час на исходе, пора домой». «И вы уйдете, не дав мне никакой надежды», — молил он, сжимая ее руки в перчатках. «Скажите, вы вернетесь?» Не отвечая, она покачала нежно головой и, наконец, смягчилась на его мольбы. «Обещайте, что вы ничего не потребуете от меня. Будете благоразумны, и послезавтра в девять вечера я приду сюда». Он обещал все, что хотела она. Дыхание его струилось выше ее плеч Рот тянулся к шее, которую он видел перед собой, и, высвободив руки, она сама нервно схватила его за руки и, стиснув зубы, протянула для поцелуя шею, потом устремилась прочь. «Уф!» — вздохнул он, запирая дверь. Он был и доволен, и в то же время недоволен. Доволен, потому что она показалась ему загадочной, многообразной, обольстительной — Оставшись один, он мысленно воскрешал ее затянутую в черное платье в меховом плаще, теплый воротник которого ласкал его, когда он припал к ее шее. Она не носила драгоценностей, лишь в ушах сверкали синие искры сапфиров. Темно-зеленая, опушенная выдры, немного странная шляпа сидела на ее белокурых волосах. Длинные рыжие шведские перчатки стягивали руки, и, как и вуаль, и Источали причудливый запах, напоминавший запах корицы, тонувший в более сильных благовониях, аромат нежный и далекий, след которого хранили еще его пальцы, когда он подносил их к лицу. Перед ним мерцали ее туманные глаза, серые, загадочные, иногда метавшие вдруг искры, влажные, острые зубы, болезненный страстный рот. И он радовался, мечтая, как будет целовать все это послезавтра, одновременно чувствовал недовольство как собой, так и ею, упрекал себя за то, что был угрюм, печален робок. Следовало встретить ее более страстно, не сдержанно, но это ее вина. Она сама расхолодила его, слишком противоречил вид ее, полный самоуверенного кокетства, впечатлению писем, истерзанных вожделением и мукой. Но как удивительно созданы женщины, задумался он. Прийти к мужчине, которому писала пламенные письма, по-видимому, ничего не может быть труднее. У меня растерянный вид, я смущен, не знаю, что сказать, а она через несколько мгновений чувствует себя как дома или где-нибудь в гостиной, никаких признаков неловкости, изысканные движения, несколько слов, дополненных взглядами. Она своенравна. Дюрталь вспомнил ее жесткий тон, когда она выскользнула из его объятий. А иногда от нее веет добротой, мечтал он, вспоминая неподдельную нежность, звеневшую в ее голосе несколько взглядов, исполненных ласковой печали. «Послезавтра будем осмотрительны», — решил он, обращаясь к кошке, которую так поразило невиданное зрелище женщины, что она с приходом госпожи Шентулуф сейчас же устремилась в бегство и забилась к нему под кровать. Теперь она подошла, скорее подползла к нему и обнюхивала стул, на котором та сидела. Если глубже вдуматься, то такой в сущности безмерно искусной покажется госпожа Геноцинта. Она не захотела свидания в кафе на улице, острым чутьем проведала мой умысел отдельного кабинета или гостиницы. По одному этому не сомневалась, что я не приглашу ее сюда, Не имею ровно никакого желания вводить ее к себе и смело явилась сама. Если хладнокровно обдумать, то вся вводная сцена — сущее притворство. Она не пришла бы, если бы не стремилась к связи. Нет, она хочет, чтобы я умолял ее, подобно всем женщинам, хочет укрыться под личиной недоступности. Я был огорошен, приход ее перевернул весь мой распорядок. Ну что ж... «Разве от этого она менее обольстительна?» — блаженно отогнал он от себя до кучной думы и погрузился в чары безумного видения, которое все еще хранило его воображение. «Пошлым, пожалуй, оно не будет, — наше послезавтра рассуждал он, воссоздавая ее глаза, загадочные и скорбные, мысленно раздевая ее, рисуя себе, как освободиться от мехов и узкого платья ее тела, белое и худощавое, гибкое и нежное». У нее нет детей, и, значит, тело ее сохранилось юным, хотя ей уже тридцать лет. Его пьянило дуновение юности. Изумленно посмотрелся дюрталь в зеркало. Горели его утомленные глаза. Лицо показалось ему моложе, менее тусклым. Усы не в обычном небрежении, волосы чернее. — Хорошо, что я сегодня выбрился, — пришло ему в голову. Но, задумавшись и всматриваясь в зеркало, которое он вопрошал так редко, он заметил, как блекнет его лицо и угасают глаза. Снова согнулся его обычно сгорбленный стан, который выпрямился в час душевного подъема. Снова легла печаль на его сосредоточенное лицо. «Нет, я не гожусь прельщать женщин», — решил он. «Но тогда чего же ей нужно от меня?» Мужа она так же легко могла бы обманывать с другим. Ах, опять, снова завлекают меня мои мечтания, пора кончить. Проверив себя, я убежден, что люблю ее не сердцем, а умом, но это главное. При таком условии любовная связь наша не будет длительна, и я почти уверен, что всегда смогу от нее избавиться, не натворив особенных безумств».